Глава 18. Откуда ты знаешь, что не отравлен? В понедельник 15 ноября Грэм рассказал Диане Смарт, что пытался выяснить подробности о самочувствии Фреда Бикса в больнице Уиттингтона, но ему сообщили, что пациента с таким именем у них нет. Позже тем же утром Грэм снова упомянул об этом. Он сказал, это все объясняет Ди. Я спросила, о чем он, черт возьми, говорит, вспоминала Диана. Грэм ответил, Фреда перевели в больницу неврологических заболеваний. Интересно почему. Он упомянул, что Фред не говорит, но еще слышит, и именно тогда впервые сказал, что симптомы Фреда и Боба Эгла похожи. В течение всей недели он заводил один и тот же разговор о Фреде. Грам очень хотел выяснить, в каком он состоянии. В ту неделю Грам особенно сильно раздражал Диану, как-то он смастерил флакон с нюхательной солью. «Не знаю, что он положил туда, кроме ваты и нашатырного спирта», рассказывала она. Он ходил по фабрике с флакончиком в руках и предлагал коллегам понюхать содержимое. Я согласилась. Запах оказался довольно резким. Больше никто не соглашался на предложение Грэма проверить его изобретение. Всех работников Хедлинса занимали слишком тревожные мысли. 16 ноября Грэм сделал очередную запись в дневнике. Появилась дополнительная информация о состоянии «Ф», Но сначала новости с других фронтов. Д здоров и весел, его дело можно считать закрытым. Джи выздоравливает, хотя и стал лысым, как колено. Похоже, его случай все еще рассматривают как естественное заболевание. Этот фронт потенциально опасен, хотя в настоящее время и спокоен. F серьезно болен, он без сознания, у него развился бульбарный паралич, требующий трахеотомии. Также у него диагностировали прямое воспаление зрительного нерва или, более вероятно, сетчато-бульбарный неврит, который привел к слепоте. Вполне вероятно, что он умрет через несколько дней. Это будет избавлением. Если он выживет, станет калекой. Даже если слепота окажется обратимой, органическое заболевание мозга превратит его в овощ. Будет лучше, если он умрет. Я считаю, смерть станет для него облегчением, уберет одну жертву с переполненного поля битвы. В случае смерти Ф последней проблемой останется Джей. Если и с ним все решится, битва будет окончена. Слишком много представителей органов здравоохранения вовлечены в это дело, чтобы продолжать рисковать. Интуиция не подвела Грамма. Старший инспектор общественного здравоохранения Совета городского округа Хэммл посетил Хедленс в понедельник, чтобы проверить кухню и столовую, а также общие санитарные условия на фабрике. Все оказалось в порядке. В среду, 17 ноября, в кабинете доктора Хайнда по его инициативе провели конференцию, на которой обсуждались возможные причины заболеваний. Участники пытались определить, связаны ли болезни между собой, а также влияют ли на заболеваемость условия в рабочих помещениях. В зависимости от результатов конференции, специалисты планировали принять соответствующие меры. Участие в заседании принимали сам доктор Хайнд, доктор Энн Соломон, которая лечила Боба Эгла и Фреда Бикса, Доктор Роджер Галлин, который ухаживал за Бобом Эглом и Дэвидом Тилсоном. Доктор Тротт, окружной медицинский сотрудник производственной инспекции имени Ее Величества. Доктор Малкольм Харрингтон, преподаватель гигиены труда в Лондонской школе гигиены и медицины. И доктор Артур Андерсон, терапевт в Кингс и Бовингдоне. Представители от Уитингтона присутствовать не смог. Участники подробно обсудили истории болезни Боба Эгла, Джет рабата Дэвида Тилсона и Фреда Бикса, Доктор Хайн делал заметки. В конечном счете, все пришли к выводу, что проблема, скорее всего, заключалась в неизвестном вирусе, и вопрос остался открытым. Тем вечером Грэм навестил свою сестру. Он был словоохотлив, с энтузиазмом рассказывал о визите санитарного инспектора и о болезнях своих коллег. Он рассказал Уинифред, что Фред Бикс серьезно болен, но это не имеет никакого отношения к инфекции, которая убила Боба Эгла. Винифред спросил, хранились ли в Хадленсе какие-нибудь химикаты, которые могли бы так повлиять на сотрудников. «Нет, там в основном электрика», — ответил Грэм. Санитарный инспектор осмотрел только канализацию и кухню. Их разговор перешел на другие темы, но в конце концов Грэм снова вспомнил про визит инспектора. Постучав пальцами по коленям, он отметил. «Тот парень в больнице очень болен, врачи говорят, он слепнет». «Это ужасно», — ответила Винифред. «К нему вернется зрение». Грэм медленно покачал головой. «Нет, не думаю». После паузы он продолжил. «Я собираюсь в Шернес на выходные, беспокоюсь о дяде Джеки, ему ведь тоже было нехорошо». «Отличная идея», — поддержала его сестра. Вскоре после этого Грэм попрощался и ушел. Это был последний раз, когда она видела его на свободе. Ночью, прежде чем лечь спать, Грэм сел на кровати и сделал запись, ставшую последней в его дневнике. 17 ноября. Очень раздражен. Последние новости из больницы. Врачи считают, что F начинает реагировать на лечение. Конечно, они ни в чем не уверены, и рецидив вполне вероятен, но это чрезвычайно бесит. Он живет слишком долго для моего душевного спокойствия, крайне важно, чтобы он умер до того, как начнет лысеть. Кроме этого, меня ничего не интересует. Я надеялся, что следующая запись зафиксирует исполнение моих желаний, или, по крайней мере, резкое ухудшение состояния F. На этом его дневник заканчивается, так же внезапно, как и начался. Чудовищное желание Грама исполнилось. Фред Бикс так и не оправился от болезни. Врачи, следившие за ним в отделении интенсивной терапии, обнаружили заторможенность реакций. Его так и не отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Фред замкнулся в своих страданиях. Одним из самых тревожных симптомов стало шелушение кожи. Его организм стал выходить из строя. «Семья Фреда была с ним в четверг, 18 ноября. На следующий день в 7 утра старшего анестезиолога Элис Робинсон срочно вызвали в палату. У Фреда остановилось сердце. Мы попытались реанимировать его с помощью массажа сердца и кислорода, а также сердечных стимуляторов», — вспоминала Робинсон. «Но кардиограмма не показала активности, и мы не смогли вернуть его к жизни». Час спустя в доме Биксов раздался телефонный звонок. Они сняла трубку и ей сообщили новость, которую она так боялась. Мне позвонили из больницы и сказали, что в 7 утра мой муж скончался. Еще до полудня в Хэдленсе выпустили информационные листовки для сотрудников. Диана Смарт работала в дальнем конце склада, когда на ее плечо опустилась чья-то рука. Это был Грэм. Он передал ей листовку со словами «Тебе стоит прочитать, Диана». В бумаге сотрудников информировали о кончине их незаменимого коллеги Фреда Бикса. Диана вспоминала, «Эта новость обрушилась на меня, как тонна бревен. Я сказала, господи, Грэм, что же нам делать? Это не может продолжаться вечно. Надо что-то предпринять». «Бедный старина Фред», — Грэм ответил, «Я даже не знаю, Ди». Он немного помолчал, а потом начал расхаживать туда-сюда, засунув руки в карманы. Затем он свернул себе сигарету и остановился. Интересно, что пошло не так? Бедный Фред не должен был умереть. С него сняли кислородную маску, я думал, он выкарабкается». «Жаль, мне нравился старина Фред». Потом он отправился поговорить с Эриком Бакстером. После новостей Грэм не смог вернуться к работе и слонялся до конца дня без дела. Позже в разговоре с детективами она настаивала. Он казался абсолютно шокированным этой новостью. Мне показалось, что он искренне расстроен. На Хедлинсе ситуация отразилась незамедлительно. Сотрудники и так обеспокоенные и подозрительные из-за вспышки заболеваний в компании начали писать заявление о негативном влиянии производства на здоровье. Хотя инспектор здравоохранения не обнаружил никаких проблем на фабрике, все начали говорить о том, что после войны это место прокляли. Руководство попросило сотрудников в тот же день собраться в столовой для общего объявления. «Нам сообщили, что придет доктор Андерсон и расскажет нам все о вирусе», — вспоминала Диана. Грэм спросил, как выглядит доктор, и поинтересовался, сможет ли он ответить на несколько вопросов. Я сказала, что доктор Андерсон ответит на любые вопросы, он очень любезен, а еще был моим лечащим врачом. Джон Хедленд, недавно вернувшийся из длительной зарубежной командировки, по прибытии обнаружил, что в его компании царит хаос, и вызвал доктора Артура Андерсона. В 14.00 терапевт прибыл на место и направился в столовую, где собрались сотрудники. Глядя на море встревоженных лиц, он сначала заверил всех в том, что на предприятии соблюдаются все меры предосторожности в отношении здоровья персонала. Затем он отметил, что причиной болезней может быть местный вирус, с которым они все, несомненно, знакомы, так называемый бовенгдонский паразит. Он ходил по округе уже какое-то время, и некоторые были ему больше подвержены, чем остальные. Андерсон заверил, что при сотрудничестве с руководством компании проводится тщательное расследование для установления причин определенных сотрудников, тех, кто контактирует со всеми отделами, но особенно с кухней и складами, попросят предоставить образцы крови и кала, чтобы выяснить, распространился ли по фирме особо опасный штамм вируса. Доктор Андерсон говорил четверть часа. Затем Джеффри Фостер предложил сотрудникам задать вопросы. Первым руку поднял Грэм Янг. В чем сходство симптомов двух умерших и двух заболевших? Доктор Андерсон ответил, что болезни двух работников действительно были сильно похожи, но между умершими и заболевшими не было никакой определенной связи. У Грэма был еще один вопрос. «Что значит обласение мистера Бата и мистера Тилсона?» «В случае джетра Бата алопеция связана с неврозом или стрессом», — ответил доктор Андерсон. Грэм кивнул. «Значит, полная аллопеция вызвана психосоматическим стимулом?» Доктор Андерсон удивился. «В целом, да». Мистер Бат действительно проявлял признаки крайнего нервного напряжения. «Как вы считаете, симптомы мистера Бата и мистера Тилсона могут быть последствием талиевого отравления?» К ужасу своих коллег продолжил Грэм. У Андерсона перехватило дыхание. Позже он вспоминал. «Я был совершенно ошеломлен. Я предполагал, что болезни и смерти вызвала какая-то форма промышленного отравления тяжелыми металлами, но намеренно не упоминал об этом перед персоналом, чтобы не тревожить их». И тут Грэм Янг во всеуслышание об этом заявил. Он полностью сбил меня с толку. Я немного знал о последствиях отравления талием, но на тот момент ничего не знала о неврологическом вреде, который способно нанести это вещество. А Янг говорил как раз о нем. Я пытался заткнуть его, но он не слушал. В конце концов, мне удалось добиться тишины. Упомянув талии, Грэм Янг пролил свет на ситуацию — Я заподозрил, что талий действительно мог нанести вред сотрудникам, если фабрика использовала его при изготовлении объективов для фотоаппаратов. Быстрая проверка исключила любую вероятность промышленного отравления талием, поскольку в Хедлендсе никогда не хранилось ничего подобного. Джон Хедленд обменялся озадаченным взглядом с Джеффри Фостером. Они закончили собрание, и все вернулись к своим обязанностям. Андерсон переговорил с Хедлендом и Фостером о Грэмме, Они объяснили, что он пришел к ним после лечения в психиатрической клинике. Фостер добавил, что недоволен Грэмом и назвал его мерзавцем. Затем мужчины отправились на склад, где Грэм провел доктору Андерсону экскурсию. «Мне было любопытно узнать о мистере Янге побольше», — вспоминал доктор Андерсон. «Я разговорил его и обнаружил, что он обладает обширными знаниями об отравлениях, но в других медицинских темах он был слабоват». Я все чаще и чаще думал о Янге и пришел к выводу, что его наблюдения, сделанные в тот день, были довольно странными. Учитывая тот факт, что он лечился в психиатрической больнице, обвинить его было бы слишком легко, но прямых доказательств его вины на тот момент не было. Когда мужчины ушли, Грэм подошел к Диане и спросил, собирается ли она сдавать анализы, о которых упомянул доктор Андерсон. Она сказала, что сделает это. Доктору Андерсону она доверяла, и хотела, чтобы руководство наконец докопалось до истины. Грам переговорил и с другими коллегами по складу и рассказал, что один из тестов будет очень болезненным — люмбальная пункция. О прошедшем собрании он говорил весь день. «Он мне надоел, и я попросила его вернуться к работе», — вспоминала Диана. «Потом он сказал, подойди и помоги мне». Он так умолял, что я в конце концов согласилась. В итоге я сделала всю работу за него, а он ходил туда-сюда и безумолку болтал. Грэм в том числе говорил о том, что хочет повидать семью в Ширносе в ближайшие выходные. Диана напомнила ему поставить в известность руководство на случай, если его вызовут для сдачи анализов. Грэм последовал ее совету и зашел в офис Джеффри Фостера около 16.15. Он выглядел немного встревоженным, когда спросил, «Вы не могли бы сказать, когда я должен сдать анализы? Я уезжаю на выходные». Фостер поспешил его успокоить. «Все в порядке, Грэм». Думаю, доктор Андерсон первым делом на следующей неделе пришлет сюда медсестру. Затем Грэм вернулся на склад, где продолжал бесцельно бродить и смотреть вдаль, хотя обработал еще не все товары. Диана разозлилась на него и сама отправилась в офис Фостера, чтобы пожаловаться, что Грэм ходит туда-сюда, курит и постоянно болтает. Она сказала, что не может добиться от него продуктивной работы, он действует ей на нервы. Фостер успокоил ее. В тот день на фабрике кипели настоящие страсти. Покинув Хэдлиндс, доктор Андерсон направился в кабинет доктора Хайнда и около трех часов дня был на месте. Доктор Хайнд в то утро узнал о смерти Фреда Бикса и слушал доктора Андерсона с нарастающим чувством тревоги, пока тот излагал разговор, состоявшийся между ним и Грэмом Янгом. Он решил позвонить на фабрику и лично поговорить с Грэмом. После краткого обмена любезностями доктор Хайнд спросил, «Мистер Янг, «Как я знаю, вас от бывшего психического расстройства лечил доктор Адвин. Вы не могли бы сказать мне, кто он и где вы с ним виделись?» На другом конце провода повисла пауза. Наконец Грэм заговорил. «Прошло много времени с тех пор, как я его видел». «Но где вы его видели?» — уточнил доктор Хейнт. «В какой психиатрической больнице?» Последовала еще одна более затяжная пауза. «Вы так знаете», — наконец отозвался Грэм. «Мне очень нужно с ним поговорить», — сказал доктор Хэйнд. «Я должен узнать от него природу вашего психического заболевания». «Подождите минутку, я закрою дверь», — попросил Грэм. «Снаружи люди». Доктор Хэйнд прислушался. Раздался слабый звук шагов. Затем стук плотно закрываемые двери и снова шаги. Грэм вернулся к телефону и тихо зашептал в трубку. «Бродмур», — сказал он. «Я лечился в Бродмуре».